Глава двадцать Часов семь Том позвонил мистеру Гринлифу от Питера Смиткинзли. Мистер Гринлиф был настроен более дружески, чем Том ожидал. Жадно ловил любую, даже самую незначительную информацию о Дике. Питер, Марч и Франкетти, двое симпатичных братьев из Триеста, с которыми Том недавно познакомился, находились в соседней комнате и слышали почти каждое слово, которое он произносил, поэтому, как казалось Тому, он вел разговор даже лучше, чем если бы был один. «Я рассказал Марш все, что знаю», — говорил он, — «поэтому, если что-то и забыл, она вам расскажет». Мне жаль только одного. Я ничем не могу помочь полиции. Я не знаю ничего, что представляло бы для них интерес. Ох уж, это полиция, резко возразил мистер Гринлив. Я начинаю думать, что Ричард мертв. А итальянцы почему-то не хотят признаваться в том, что такое возможно. Да они просто дилетанты. Пожилые дамы, играющие в сыщиков. Тома изумилась, какой прямотой мистер Гринлиф высказался по поводу того, что Дики может быть мертв. «А вы не думаете, что Дики мог покончить с собой, мистер Гринлив? осторожно спросил Том. Мистер Гринлив вздохнул. «Не знаю. В принципе, это возможно, вполне возможно. Я никогда не был высокого мнения об уравновешенности моего сына, Том. Боюсь, что должен с вами согласиться», — сказал Том. «Хотите поговорить с Мардж? Она в соседней комнате». «Нет-нет-нет, спасибо. Когда она возвращается?» Она говорила, что собирается в Рим завтра. Если вы надумаете приехать в Венецию, мистер Гринлиф, мой дом в вашем распоряжении. Мистер Гринлиф, однако, отклонил предложение. Том понял, что нет никакого смысла возобновлять их отношения. Напрашиваться на неприятности ему не хотелось, но иногда это выходило само собой. Мистер Гринлиф поблагодарил его за телефонный звонок и пожелал приятного вечера. Том вернулся в соседнюю комнату. «Из Рима никаких новостей», — удрученно известил он собравшихся. «Вот как?» — Питер был разочарован. «Это за телефонный звонок, Питер», — сказал Том и положил 1200 лир на крышку пианино. «Большое спасибо». «У меня есть идея» заговорил Пьетро Франкетти, стараясь правильно говорить по-английски. Дикий Гринлиф обменялся паспортами с каким-нибудь неаполитанским рыбаком или с римским продавцом сигарет ради того, чтобы вести спокойную жизнь, к чему он всегда стремился. Выясняется, что владелец паспорта Дики Гринлифа не такой уж мастер подделывать подписи, каковым себя считал, и ему приходится внезапно исчезнуть. Полиции следует искать человека, который не может предъявить свое подлинное удостоверение личности, узнать, кто он, а после этого искать человека с его фамилией, который и окажется Дики Гринлифом. Все рассмеялись и громче всех Том. «Вся беда в том, — сказал он, — что многие из числа его знакомых видели его в январе и феврале. Кто, например, перебил его Петру. Итальянская напористость в разговоре, будучи выражена по-английски, вызывает двойное раздражение. Например, я. Я уже говорил, что, согласно экспертизе банка, подписи начали подделывать с декабря. «И все же в этом что-то есть», — прощебетала Мардж, которая после третьего бокала пришла в хорошее расположение духа. Она удобно устроилась в большом шезлонге Питера. Такая идея Дики вполне могла прийти в голову. «Он мог бы поступить так сразу же после полерму когда подделка подписей была для него важнее всего. Я ничуть не верю во все эти подделки. Думаю, что Дикий настолько изменился, что изменился и его почерк. Мне тоже так кажется, сказал Том. И потом не все в банке считают, что подписи подделаны. В Америке нет на этот счет единого мнения. А в Неаполе думают так же, как и в Америке. В Неаполе и не заметили бы подделки, если бы американцы им об этом не сказали. Интересно, что пишут сегодня в газетах? живо спросил Питер, натягивая на ногу тапку, которую незадолго до этого снял, потому что та ему была тесна. «Не сходить ли за ними?» Сходить за газетой вызвался один из братьев Франкетти, который тут же вышел из комнаты. Лоренцо Франкетти был в розовой расшитой жилетке «Аллинглезе» в английском стиле, в костюме английского покроя и английских башмаках на толстой подошве. Его брат был одет почти так же. На Питере, напротив, все с головы до пят было итальянское. Появляясь на вечеринках и в театре, Том обратил внимание на то, что если на человеке английская одежда, то он, скорее всего, итальянец. И наоборот. Когда Лоренцо возвратился с газетами, пришли новые гости, два итальянца и два американца. Раздали газеты. Снова завязалась дискуссия. Стали высказываться глупые предположения, заговорили о последних новостях, Дом Дики в Монджибелло продан какому-то американцу, вдвое дороже, чем тут поначалу хотел за него заплатить. Деньги хранятся в одном неаполитанском банке, пока их не востребует Гринлифф. В той же газете была помещена карикатура. Мужчина, стоя на коленях, заглядывает под стол. Жена спрашивает его, что ты там ищешь, Пугаются от рубашки? Он отвечает, нет, Дики Гринлифа. Том слышал, что и в римских мюзик-холлах поиски Дики уже обыгрывают в репризах. Один из только что пришедших американцев, его звали Руди, пригласил Тома и Марш завтра на вечеринку в гостиницу, где он жил. Том начал было отказываться, но Марш сказала, что с удовольствием придет. Том не ожидал, что завтра Марш останется, потому что за обедом она что-то говорила насчет отъезда. «Скучная будет вечеринка», — подумал Том. Руди... Крикливый, напористый мужчина одевался броско и говорил, что торгует антиквариатом. Тому удалось покинуть дом вместе с Марч до того, как она успела принять другие приглашения на другие дни. Мардж пребывала в веселом расположении духа, которое вызывало у Тома раздражение на протяжении долгого ужина из пяти блюд. И он предпринимал неимоверные усилия, чтобы поддерживать заданный ею тон. Точно беззащитная лягушка – которая дергается от прикосновения электрода. А когда она умолкала, ненадолго брал инициативу в свои руки и говорил что-то вроде «Возможно, Дикий нашел себя в живописи и как Гоген уединился на одном из островов в южных морях». Ему и самому было противно. Марш фантазировал насчет Дики и островов южных морей, лениво помогая себе жестами. Хуже еще впереди», — думал Том. «Поездка на гондоле». Хорошо бы акула откусила ей руки, когда она опустит их в воду. Том заказал десерт, которого ему не хотелось, но Марш справилась и с ним. Разумеется, Марш пожелала проехать на частной гондоле, а не на той, что возят по расписанию от Сан-Марка к ступеням Санта-Марии. Дали салюты сразу по десять человек. Пришлось нанять частную гондолу. Было полвторого ночи. Том ощущал горечь во рту. От того, что выпил слишком много кофе, сердце его трепетало, как у птицы, и он знал, что до рассвета не сможет заснуть. Он в изнеможении опустился на сиденье. Как и Мардж, он устроился поудобнее, но при этом постарался сесть так, чтобы их бедра не соприкасались. Мардж по-прежнему пребывала в прекрасном настроении и развлекала себя монологом о восходе солнца в Венеции, который, по-видимому, наблюдала в один из прежних своих приездов. От мягкого покачивания лодки и ритмичных движений весла Тома стало слегка подташнивать. Ему казалось, что пути от Сан-Марка до ступени его дома не будет конца. Ступени были покрыты водой, кроме двух верхних, и вода чуть заливала третью ступеньку, от чего мох отвратительно шевелился. Том расплатился с гондольером и, оказавшись перед большими дверями, вдруг сообразил, что не взял ключи. Он огляделся. Нельзя ли проникнуть дом иным способом? Но со ступеней было не дотянуться даже до окна. Он и сказать ничего не успел, как маршер смеялась. «Ты не взял ключи! Подумать только! Оказаться на ступенях, вокруг плещется вода, а ключей нет!» Том попытался улыбнуться. А зачем ему было таскать с собой два ключа с фу длиной, которые весят не меньше револьвера? Он обернулся и крикнул гондолеру, чтобы тот возвращался. «Ах!» Со смехом откликнулся гондольер. Не сеньор! Добри турнара, а Сан-Марко. Он опунтаменто. Сожалею, сеньор. Я должен возвращаться на площадь Сан-Марко. У меня заказ. И продолжал грести дальше. У нас нет ключей! крикнул Том по-итальянски. Медиспяче, сеньор! отвечал гондолер. Мандаро ун Нальтро Гондольера, я пришлю другого гондолера. Маршнова рассмеялась. Нас подберет какой-нибудь другой гандольер. Разве это не чудесно? Она приподнялась на цыпочки. Ночь оказалась отнюдь не чудесной. Было прохладно. К тому же пошел мелкий дождик. Можно было сесть на постоянно курсирующую гондолу, но ни одной из них он не заметил. Вдали показалась моторная лодка, приближавшаяся к причалу на площади Сан-Марка. Шансов на то, что она подберет их, почти не было. Но все же Том крикнул, надеясь, что его услышат, находившиеся на борту. Увешанная фонарями моторная лодка, полная людей, проплыла мимо и пристала к деревянному причалу на другой стороне канала. Мардж сидела на верхней ступеньке, обхватив колени руками, и ничего не делала. Наконец, проплывавшая мимо лодка, похожая на рыбацкую, замедлила ход, и кто-то крикнул по-итальянски «Не пускают?» «Мы забыли ключи!» — бодро ответила Мардж. Однако в лодку она садиться не хотела решила подождать на ступенях, пока Том объедет дом с другой стороны и откроет дверь с улицы. Том ответил, что это займет минут пятнадцать, и она может простудиться, поэтому марш, в конце концов, пришлось уступить. Итальянец отвез их к ближайшему причалу у ступени церкви Санта-Мария дель Салюте. От денег он отказался, но взял начатую Томом пачку американских сигарет. Том сам не знал, почему, когда он шел этой ночью с марш по Сан-Сперидионе Он испытывал больше страха, чем если бы был один. На марш улица не произвела никакого впечатления, и она всю дорогу безумолку болтала.